Глава 4. Обсудить все вопросы, которые накопились у моей девушки и Барлона, мы решили в реале, под бутылочку вина, ну или еще чего интересного. Совместить, так сказать, приятное с полезным. Только на этот раз я предложил не идти куда-то в ресторан, а собраться у меня дома, посидеть по-домашнему. Народ согласился. И вот я уже снял себе себя шлем, чтобы подготовиться к встрече. Чуть прибрался, с готовкой решил не заморачиваться, а сделал заказ в кафе неподалеку. У них и цены приятные, и шашлык просто божественный, нежнейший, прямо во рту тает. Просто десять из десяти. Единственное, что нужно придумать что-то с алкоголем. Написал Ивану. «Вань, по дороге зайдешь в магазин. Нужно купить что-то выпить, на твой вкус. Разве что для Эли вина возьми». Ответ пришел мгновенно. «Без проблем». Отлично. С этим разобрались, и я готов к приему гостей. В общем, я молодец, хорошо поработал и доволен собой. Алкоголь захватит Иван, еду принесет курьер. Впрочем, кое-что придется сделать все же самому. Я прошел на кухню и стал сервировать стол. В доставке есть одноразовые вилки-тарелки, но не из них же есть. Первым ко мне добрался Иван. Когда открыл ему дверь, тот сунул мне звякнувший пакет, И, зайдя в ванную комнату, сразу же отправился на кухню. Я лишь улыбнулся и прошел за ним следом, где увидел его разочарованную морду. Он смотрел на сервированный стол и, разведя руки в стороны, спросил: А где чего-нибудь поесть? Вот. Я засунул руку в пакет, достал из него бутылку водки и поставил ее на стол. Жидкий хлеб. Это пиво жидкий хлеб. А водкой, хоть она и пшеничная, и накушаешься, хотя. Накушаться-то ей, то есть нажраться, можно, очень даже не слабо. Ну, ты понял. Пока я выкладывал на стол вино, поинтересовался у своего друга. Кстати, почему водка? Не поверишь, что-то именно водки захотелось. Иван посмотрел мне в глаза. Ты лучше друга покорми уже. С утра ничего не ел, голодный, как волк. Я усмехнулся, полез в холодильник. Уже засунув свой нос в холодильник, спросил Барлона. Колбаса или сосиски? Все. Ну, все так все. Я достал батон вареной колбасы и пачку сосисек, изгрузив все это на стол, добавил туда же батон белого хлеба. Иван выудил из упаковки одну сосиску и откусив сразу половину, принялся жадно жевать. Ого, прямо сырую. Да, дружище, проголодался ты знатно. Сосиски. Иван показал мне откусанную половину этой самой сосиски и запихнул ее себе в рот. Уф, готовый в продукт. Они сфарены и фонотопфоди. Готовка лиф улуфает вкус?» В этот момент прозвенел звонок домофона. «О!» Я поднял палец вверх. «Подожди, сосиски жрать. Доставка, наверное, приехала?» Это, казалось, не доставка, а Элия. Я помог ей раздеться, повесил плащик на вешалку и, проводив свою девушку в ванну, вернулся на кухню. «Не повезло тебе». Это Элия. Зайдя на кухню, моя девушка застукала Ивана, поедающего очередную сосиску. Выгнула бровь, посмотрела на сервированный стол, на бутылку вина и поздоровалась с Барлоном. «Привет, Вань!» Тот тоже промычал что-то, приветствие в ответ. «Очень интересный выбор закуски к вину!» Элия, взяв в руки ополовиненную Иваном пачку сосисок, и прочитала. «Сосиски молочные, по ГОСТу». Подняла на меня взгляд своих зеленых глаз и показала большой палец вверх. «Отличный выбор!» «Ага, очень смешно. Вообще сейчас доставка должна приехать». Эли сделала глоток вина, отрезала вилкой кусок пожаренной на сковородке сосиски и на показ манерно отправила его в рот. Когда прожевала, промокнула губы салфеткой и закатила глаза. «Прямо по ГОСТу. Изысканно!» «Слушай». «Я же не виноват, что курьер куда-то пропал!» — пробурчал я в ответ. Разговор в лес Иван. «А тебя никто не винит». «На то, что ты не виноват, это не повод над тобой не подшутить». Я попытался сделать максимально коризненный взгляд. «Ну, спасибо». В общем, по телефону служба доставки извинилась за задержку и обещала, что курьер вот-вот должен быть. В итоге, прождав доставку 40 минут, мы не выдержали, и я пожарил по-быстрому яичницу с колбасой и оставшимися после Барлона тремя сосискими Я вернулся к Эли. «Лучше по существу начнем. Ты чем конкретно занималась в клане дяди?» Моя девушка сделала глоток вина. «Он меня натаскивал на внешнюю политику. Я участвовала во всем переговорном процессе. Но раз опыт у тебя есть, значит, и в нашем клане будешь заниматься этим же. Все внешние связи на тебе, хорошо?» Элия кивнула. «Да без проблем». Я перевел взгляд на барлона, и, кажется, он начал что-то подозревать. «Ваня, а ты по потокам денежным мостак. Друг попытался откреститься. «Да какие у тебя денежные потоки? Ведь у тебя одни горгульи с бесами. Игроков-то нет, считай». «Вань, мой легион качается с утра и до вечера. Ты хоть представляешь, сколько они всего за это время нафармили? что ты шмоток распределить между легионом, что-то, может, и нам подойдет а основную массу пристроить через аукционы можно. У меня все времени не было на это дело, но разобраться с этим надо. Да и, в принципе, финансовый учет в клане кто-то же должен вести». Ваня вздохнул. «Эх, так и знал, что меня опять финансистом припахают. Да ладно тебе. Тебе же не обязательно с утра до вечера этим заниматься. Будет достаточно времени на приключения. Тем более оклад тебе сделаю. Как-никак деньги лишними не бывают». Иван оживился. — О, это можно. Сейчас как раз на машину копим. Лишними деньги точно не будут. — А какой оклад? Я прикинул, что плачу Узулу сутку в месяц. Ну, столько же, наверное, нужно предложить Ивану. Сто тысяч подойдет? — О, шикарно. В общем, я согласный. — А у меня какая зарплата будет? Элли отправила в рот очередной кусочек сосиски и похлопала ресницами. «А у тебя...» Закончить мне не дал звонок в дверь. «О, курьер, наконец!» Это действительно оказался курьер. Забрав пакеты и, расплатившись с ним, вернулся на кухню. Иван радостно вскочил со стола и принялся помогать мне раскладывать блюда. Я его подколол. «Ты что, сосисками не наелся?» Друг закатил глаза. «Так то сосисками, а это мясо. Разницу знать надо!» Элли присоединилась к распаковке и поинтересовалась у меня. «Кстати, штучки со временем — это твоих рук дело?» Я кивнул. «Что, кстати, об этом говорят сейчас?» «Да вся игра кипит. Везде, во всех кластерах время назад ушло. Народ пытается понять, что это было такое. Закидали кучу писем администрации с жалобами, что час фарма откатился». «А что администрация?» «Да ничего». Ответила лишь, что все в рамках игрового процесса. Раскололись лишь в том, что это сделал игрок. Ну так после такого заявления все закипело еще активнее. Все носом землю роют, пытаясь понять, кто это сделал и зачем. И что? Ничего не нарыли? Думаю, нет. Элия выложила последний контейнер из своего пакета и с комков его выбросила в мусорку. Сам посуди. Все спасенные НПС у нас всего лишь двое игроков, которые могут связать тебя и отмотку времени. Но они тоже сейчас у нас, и от них никакой утечки информации тоже не было. «Гудлак тебе не звонил?» «А, да», — Элли хохотнула. «Мне звонил дядя, и похоже, что он что-то подозревает. Спрашивал, знаю ли я что-нибудь про отмотку времени назад. Я сделала вид, что не в курсе и понятия не имею, как это может быть. В общем, если захочешь, сам расскажешь, что это твоих рук дело». Барлон вдруг воскликнул. «Ну, блин!» — ткнул пальцем в открытый им контейнер. «Все мясо стыло, ледяное». Мы, несмотря на холодные блюда, хорошо посидели еще несколько часов. А потом Барлону позвонила жена, и он, попрощавшись с нами, поехал домой. Сказал, что что-то срочное. А с Элей мы только что сыто завалились на кровать и пока лежа смотрели в потолок. Я внезапно даже для себя предложил. «А оставайся у меня». Эли тихонько рассмеялась и закинула на меня свою руку. «Ну, я так и планировала». «Нет, я имею в виду не на ночь, а вообще». Я повернул голову к своей девушке. Та да смотрела на меня задумчиво. «Как-то неожиданно. Да и вещей у меня дома целая куча. Ну, это понятно, не проблема. Все перевезем». Девушка задумчиво хмурила бровки еще секунд двадцать. Я прервал ее задумчивость. «Я вообще давно хотел это предложить, но все так закрутилось. Но если тебе нужно время...» «Ты можешь все обдумать и решить!» В ответ девушка улыбнулась. «Я уже обдумала!» На следующий день Элия поехала домой собирать вещи, а я пока решил залезть в игру. Как только появился в замке, ко мне прицепился мой учитель с просьбой показать ему кузницу. «Ну что ж, раз просит, покажу!» Отвел его, открыл дверь и показал. «Вот!» Ульф осмотрел мою кузню презрительным взглядом и заявил. «Мне маловато будет!» Я ж поперхнулся от такой наглости. Не, я понимаю, что ты, товарищ, полностью жуликоватый. Но я не думал, что еще и настолько наглый. Ульф, это не твоя кузница, это моя кузница. Я лишь даю тебе ей попользоваться. И ты тут будешь не один. Кроме тебя тут будут работать и мои бесы, и я». Учитель, не обращая внимания на мою отповедь, как ни в чем не бывало, продолжил. «Кстати, по поводу твоих бесов. Кто их обучает?» Я пожал плечами. «Одного обучил ты, остальные выучили профессию и разбираются сами». Ульф покачал головой. «Как сами?» «Ну вот так, сами. Сами обучаются и сами куют оружие с бронёй для моей армии». Ульф задумался. «Это непорядок, что сами?» И бросил на меня хитрый взгляд. «А мог бы их обучать настоящий мастер, как я э, -э, -э. Я как-то даже не рассматривал такой вариант. — То есть ты хочешь остаться у меня? — А куда мне еще идти? — Поток больше нет. — Но само здание кузницы-то осталось. — Толк от него без учеников. А где мне их набрать, если самих потук нет? — Ну, можешь пойти в Тулу, к Бромбуру, например. Там народу много. — Ага. И быть там приживалкой? — Не, я лучше воспользуюсь гостеприимством... Безмерно благодарного и всем не обязанного ученика. Он, конечно, хорош. Не спорю, что помог он мне сильно, но просить о помощи можно как-то и повежливее, что ли. Пока я размышлял над наглостью Ульфа, он рбанул рукой. Короче, тебе в замке, великий кузнец, нужен? Так, стоп. У меня в голове аж щелкнуло. И я заторможен ответил. Нужен. С этой стороны я как-то даже не посмотрел на ситуацию. Чего я вообще сиськи мну? Мои бесы будут обучаться у великого кузнеца. Да и вообще, иметь в своем замке великого кузнеца — идея крайне здравая. — А сколько бесов ты хочешь взять в ученики? — Для начала с десяток, а там посмотрим. Я еще раз заглянул в кузню и почесал затылок. Тут оборудовано место только для троих. — Ну так я тебе сразу и сказал. Мой учитель хитро улыбнулся и тоже заглянул внутрь помещения. «Мне маловато будет». «Вот же жучара!» Так это он с самого начала все задумал. Оставив Ульфа узулу и инженеру, пошел глянуть, как продвигаются дела с фармом, но кое-что остановило меня. Мой нос уловил какой-то непривычный запах, совершенно не присущий моему замку. Я даже сначала не разобрал, что за запах. Пахло вкуснейшей выпечкой, точнее, свежим хлебом. Так приятно может пахнуть только свежий хлеб из печи. Покрутился вокруг своей оси, пытаясь разобрать, откуда веет запахом. О, пахнуло слева, и я направился туда. Вывернув на лестницу, поднялся на второй этаж и зашел туда, куда еще ни разу в своем замке не заходил. Тут был целый ряд помещений, которые еще и за угол поворачивали. И самым первым таким помещением была пекарня. Само помещение было открытого типа, когда посетитель отделяет лишь торговая стойка. Внутри печь полыхала огнем, и там, по центру, вокруг углей, ютились батоны хлеба. Хотя, может, и пирогов начинки-то я не видел. А спиной ко мне замешивала тесто большая женщина. Так, что-то я не понял, что она тут вообще делает. В этот момент услышал слева какой-то шум из соседнего помещения. Это значит, что и там какая-то деятельность ведется? Понятно, что это НПС из поток тут, тут орудуют. Непонятно только от чего. Они же свою деятельность ведут. Квесты там раздают, магазинчики держат, только в своих городах. Возможно, НПС не были запрограммированы самостоятельно менять место жизни. И, оказавшись тут, в моем замке, стали автоматически считать его своим домом. Пока я размышлял, мелкий бисененок прошмыгнул под прилавком и хотел было стащить своей лапой хлеб прямо из печи, но здоровая женщина мгновенно отреагировала на это покушение. Даже не успел увидеть, откуда она схватила свою сковороду, но бесенок тут же отхватил этой самой сковородой по башке и в ауте присел задом на пол. «Ишь ты!» — погрозила ему сковородой женщина, и бесенок уполз обратно в коридор. А это, казалось, та самая баба, которая грозила моим демонам сковородкой. Присмотрелся. И правда, и сковородка та же самая. Посмотрел ее имя. Марфа. Женщина, увидев меня, тут же подбежала к прилавку, на ходу куда-то пряча свое оружие, и запричитала. «Ой, здравствуйте, лорд. Как раз хотела с вами поговорить. Господин Узул сказал, что окончательную сумму арендной платы утверждаете вы» марфа смущенно вытянула вниз руки и пошаркала ножкой вы уж определите сумму подъемную только я хотел что-то сказать как марфа спохватилась ой что это я тут же метнулась к стойке со все еще горячим хлебом и схватив не поднесла его ко мне вот не побрезгуйте отведайте я на автомате протянул руку и взял выпечку себе в руки в нос тут же ударил запах свежеиспеченного хлеба только еще сильнее от такого притягательного запаха Я не удержался и откусил. О, с луком и картошкой. Значит, все-таки не хлеб, а пирог. Даже учитывая, что любые пироги, кроме как с мясом, я и за пироги не считаю, это было очень вкусно. Пока я прожевывал укус, пекар не подошел высший бес. Увидев меня, поклонился и поприветствовал. «Командир — Командир? Я лишь кивнул ему в ответ с полным ртом. Марфа же, увидев демона, разулыбалась. Ну здравствуй, касатик! Тебе как обычно!» «Она что, его по морде его запомнила? Как она умудрилась!» «Для меня все бесы на дно рыло. Ну, разве что первого с третьим как-то различаю. И то скорее по экипировке». Высший же бес тоже улыбнулся в ответ. «Да, Марфошка, в жизни не пробовал ничего вкуснее твоих пирогов с капустой. Ну, еще бы! В инферно особых разносолов нет». Разве что бесенятина в разной степени прожарки, от сырого до копченого, а сами бесы вообще жрут какую-то фигню, выковыривая ее из каменистой почвы. Марфа передала высшему бесу пирог, а за оплату подсунула для перевода свой камень-душ. Сколько демон перевел душ, я не видел, но вряд ли больше одной. Ничего себе они тут адаптировались. А НПС-то не промахи, смекнули, что выгоднее продавать по ценам инферно. Не заметьте даже не за серебро, а сразу за душу. Кстати, а откуда у бесов души-то? А, вспомнил. Первый мне рассказывал, что легион всяких разных умений нахватался. Видимо, поглощение душ они тоже стороной не обошли. Это они молодцы. Отпустив клиента, Марфа снова обратилась ко мне. — Ну, как вам, лорд, мои пироги? Я как раз проживал, так что уже смог ответить. — Очень вкусные. «Молодец, Марфа!» Женщина немного зардилась даже. Я кивнул на откусанный пирожок в моей руке и спросил. «А муку с начинкой где берете?» «Что-то взяли с собой из поток». Когда пекарша сказала это, осеклась на секунду, шмыгнула носом, но тут же продолжила. «Что-то с местного склада выделяет узул. Говорит, кстати, что нужно будет организовать поставки из Витории». Я перебил женщину. «Да, кстати, насчет Витории». Как вам в моем замке? Вы ведь уже поняли, что он сейчас в инферно находится. Марфа лишь махнул рукой. Да хоть в темном мире, но тот безопасней, чем в любом месте в Витории, из-за этого вторжения, будь оно неладным. Так Узол говорил, и мы, подумав, с ним согласны. Если бы не вы, — женщина поклонилась мне в пояс, — нас бы уже и не было вовсе. А что до демонов? Так это же не дикие какие. Мы к Казьме уже и так привыкшие. А тут, считай, такие же. Вроде и к ним попривыкнуть успели. Только первый набрал себе в стрелке новые пополнения бесенят. Те, конечно, наказание какое-то, так и норовят что-то украсть. Я покивал. Бесенят — это реально та еще заноза. Аж вспомнил времена, когда весь мой легион состоял из таких бесенят. Ладно, Марфа, хорошего дня тебе. А за пирожок? Я чуть приподнял его. Я заплачу. Сколько он стоит в меди, и не возражай. «Два серебряных и пятнадцать медиков». Я сунулся было в инвентарь, да вспомнил, что денег-то у меня нет совсем. Даже пятнадцать медиков не накрести. Так, надо бы это дело исправлять уже. Нужно не забывать ввести обратно в игру тысяч сто хотя бы. Я достал камень душ. С собой нет, давай душу переведу. Марфа заулыбалась и протянула мне свой камень для перевода. «Блин, да эти НПС тут на демонах озолотятся». Под тысячу рублей за пирог это жирновато будет. Ну да ладно. Я перевел одну душу и, кивнув на прощение Марфи, откусил пирог и отправился искать Узула. Узул нашелся на первом этаже донжона. Он что-то объяснял третьему, ударил ладонью ему по плечу, и тот побежал из донжона наружу. Пока я шел к своему начальнику по всей хозяйственной части, тот и сам меня увидел и пошел мне навстречу. — Привет, а я почти отчет подготовил. «Привет!» — я протянул ладонь для рукопожатия. «На словах расскажи, что да как тут!» Крепко пожав мою руку, Узул начал докладывать. «Если на словах, то с Ульфом мы определили помещение для будущей большой кузницы. Они дальше с инженером обсуждают, что для этого нужно. Кроме того, у нас хорошее пополнение производства не только по кузнечной части. У переселенцев, что ты привел, были еще портной, ювелир, пекарь куча разных вендоров, да даже банковские работники в наличии. В общем, там полно народу. Я тебе полный письменный список потом предоставлю». И что они все начали работать? Просто сами? «Ага», — узул пожал плечами. «Просто заняли нужное им помещение замка и приступили к работе. Разве что ко мне все подошли договориться по арендной плате. Я решил, то, что они приступили к работе, это хорошо. Даже какие-то ресурсы им выделил». По цене этих ресурсов их отправил к Барлону вопрос решать. Вот только по самой сумме аренды сказал, что решать все будешь ты. Я покивал. Правильно все сделал. Только по сумме за аренду тоже к Барлону отправляй. Пусть посчитает, сколько она будет стоить. Хорошо. Узул открыл блокнот и сделал в нем запись. А молодец ведь. Профессионально подошел к своей должности. По мелочам не дергает, сам решение принимает. Записав, поднял на меня взгляд. «Есть один вопрос, который точно сможешь решить только ты сам». «Какой?» «Нужно будет наладить поставки продуктов и материалов из Витории». «А, да. Это я знаю. Что по срокам?» Узул заглянул в свой блокнот и, полистав его, озвучил. «Пока терпит. Но через неделю нужно будет что-то придумать». «Хорошо, понял тебя. Организуем». Я хлопнул игрока сбоку по предплечью. «Ну все. Не отвлекаю от работы тогда». И жду письменного доклада. Узул мне в ответ кивнул и отправился по своим делам. А я просто остался посредине донжона, наблюдая, как туда-сюда бегают то НПС, то демоны. Все и чем-то заняты. Я аж залюбовался. Единственное, что приходилось отвечать на каждое приветствие. Так, ладно. Наконец-то я совсем разобрался. Все со своих плеч переложил на другие. И теперь могу уже разобраться с главным с заданием от Рей отписал Эли, что погнал по индивидуальному заданию и не дожидаясь ответа, прямо на месте активировал сферу и портал в Виторию.